«Ну кого же то у нас контроль останавливает?» Так что распространение сведений, порочащих и тому подобное, чем раньше занимались только бесстрашные энтузиасты, стало и на коммерческую, можно сказать, основу. Примечание. Распространение сведений, порочащих и тому подобное. Согласно статье 190 пункт 1 Уголовного кодекса РССР, действовавший с 1966 по 1989 год, систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, наказывалось лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года или штрафом до 100 рублей. А если означенные действия приравнивались к антисоветской агитации и пропаганде, пропадимыми в целях подрыва или ослабления советской власти, то вход могла пойти и статья 70, угрожавшая лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет, или ссылкой на срок от 2 до 5 лет. Конец примечания. Ксерокопии можно было уже купить. И стоили они недешево, поэтому и меня однажды познакомили с неким жучком, который на подведомственном ему ксероксе деньгу заколачивал, и немалую. Намекали даже, что он на них дачу построил, в Жуковке, тогда, правда, еще не столь знаменитой. «И как не боялся, вы спросите?» «Может, и боялся, но дело-то было немногим страшнее форцовки. и уж точно менее опасная, чем операции с валютой. А ведь занимались 70-е и ими. Примечание. Форцовка. Колыбелью этого явления, широко распространенного в Москве, Ленинграде, портовых городах и туристических центрах СССР, принято считать 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. когда оказалось, что у заезжих иностранцев можно покупать или выменивать вещи и продукты питания, которые у простого гражданина в нашей стране не было никакой возможности приобрести легально. В 1970-е-1980-е годы, когда железный занавес стал более проницаемым, кварцовщикам прибавились обычные спекулянты, перекупавшие дефицитные товары иностранного производства, У людей, имевших возможность выезжать за границу или пользоваться услугами специализированных магазинов Березка, где иностранцы за свои покупки расплачивались валютой, а советские граждане сертификатами или позднее чеками внешторбанка и внешпосылторга. торга. Валютные операции иметь, как тогда говорили на руках зарубежную валюту, было строжайше запрещено. и людям, выезжавшим за границу, ее обычно выдавали вместе с зарубежным паспортом, либо поздним вечером перед утренним рейсом, либо непосредственно в аэропорту или на вокзале. Оборотистых людей, смотрите, например, роман Булгакова «Мастера Маргарита», между тем хватало, и для их острастки в 1961 году был принят указ об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций. Дело валютчиков рокотова файбишенко и яковлева уже отбывавших к этому времени восьмилетний срок наказания было по-настоянию хрущева спешно пересмотрено а сами они расстреляны чего действительно не случилось ни с одним антисоветчиком и в послесталинскую эпоху конец примечания чего в советские годы по-настоящему боялись так это служка что ты мол, или твой ближайший друг, или твоя девушка, тоже стучите. Примечание. Стучать. Доносить властям о предосудительном, с советской точки зрения, поведении и образе мысли. Стукачество подразделялось на бытовое, скажем, жена отправляла в портком жалобу на неверного супруга, служебное, но это понятно, доносы по начальству, и политическое, когда доброжелатели обращались непосредственно в органы государственной безопасности. Вот последних-то доброжелателей, как правило, и называли «стукачами», имея в виду не столько тех, кто был движим бескорыстным энтузиазмом и действовал обычно анонимно, сколько тех, кто в итоге вербовки давал соответствующую подписку о сотрудничестве и доносительствовал, что называется, на постоянной основе. Без обсуждения, хотя, впрочем, небезосновательно предполагалось, что такие сексоты, секретные сотрудники, были в каждой, например, студенческой группе. Конец примечания. Старожилы наверняка помнят это характерное похлопывание по плечам. Там, где могли бы быть погоны. Кто сказал? Все говорят. Проверить такой слушок было невозможно. опровергнуть, соответственно, тоже. И мне до сих пор стыдно перед некоторыми своими знакомцами, что я, в слушок о их причастности, так никем и не доказанной, тоже верил. Примечание. Сейчас, говорит Наталья Иванова, даже и не думают о том, как это подозрение могло сломать жизнь. Сейчас это пфу, ничего, вынужденное сотрудничество, а порой и доблесть, а тогда, в несвободные годы. Подозрения на контакт с органами. Позоры приговор. Иванова. Знамя 2015 год. Номер 3, страница 21. Конец примечания. Иногда слушок был и не ложным, так что многие из моих ровесников вспоминают, что и их тоже пытался завербовать человек из ГБ. Примечание. ГБ, КГБ. Эти аббревиатуры официально расшифровывавшиеся как Комитет государственной безопасности СССР, проходили в приватных разговорах как Комитет глубинного бурения или Контора, на манер того, как советская власть в тех же разговорах именовалась Софьей Власьевной. Конец примечания. «Со мною, свят-свят, никто и никогда таких душегрейных разговоров не вел, но ожидали их все». и все к ним не то чтобы готовились, но с жадностью слушали, как кому-то удалось таки ловко отбрыкаться. Мне было ужасно жалко бедолагу, парня действительно отличного, но отношения с ним я все-таки свел до минимума, и на заседаниях нашей университетской лид-студии, куда он тоже ходил, стал говорить осмотрительнее и тех, кто не осмотрителен, пресекать. Лет двадцать назад... Я придумал фразу, в видах чистоты идейных рис, конечно, рискованную, но, как и сейчас, мне кажется, не лишенную смысла. Вот эта фраза. Советская власть, не к ночи будь помянута, существовала так долго, что и в ней успела нарасти кое-что хорошее. Например, семинары молодых писателей, и в частности, молодых критиков. Я сам прошел эту школу. Дублты, Переделкино, Москва. Примечание. Дубулты. Писательский дом творчества на Рижском Взморье, открыт еще в 1946 году. Став в 1991 году собственностью Литфонда Латвии, он стал переходить из рук в руки и теперь бесповоротно продан. Писателям остался только один двухэтажный коттедж на пятачке огромного некогда парка. Конец примечания. Сначала как семинарист потом, спустя десятилетия, как руководитель. И не в том, разумеется, дело, что нас чему-то научили, или я позже кого-то чему-то научил, но нам кое-что показали вживе, чего на бумаге не увидишь. Это первое. А вот и второе. Ну, вообразите, вы заведуете отделом промышленности и транспорта районной газеты «Свет Октября». А именно такова первая запись моей трудовой книжки. и вдруг получаете приглашение в дубулты. Покруче, доложу я вам, было потрясение, чем французская виза в паспорте перестроечных уже лет. И стимул идти в профессию очень основательный. Наконец, третье. Люди, ровесники или около того. Покойный ныне иркутянин Женя Рапопорт, что в моем альбомчике «Чу написал, для Чупринского музея согласен быть евреем. Примечание. Рапопорт Евгений Григорьевич, 1934-1977 годы. Критик, литературовед, автор нескольких книг, изданных в Иркутске. Был рыж, бородат и неизменно ироничен, как это и подобало сибиряку-шестидесятнику. Конец примечания. Блистательный эрудит тогда Амич, а десятилетиями позже Краснодарский профессор и тоже ныне покойный Сережа Поварцов, кому я однажды, путаясь в завистливых соплях, сказал «Мы очень с тобой похожи, но ты лучше». Примечание. Поварцов Сергей Николаевич, 1944-2015 годы, доктор филологических наук, профессор Краснодарского университета, ярко одевитировавшей статьей о творчестве Мережковского в журнале «Вопросы литературы». В его послужном списке выделяются глубокие исследования жизненного и творческого пути Бабеля и Мартынова. Конец примечания. Синеглазый, как Нестеровский отрок, псковитянин Валя Курбатов, на которого, так говоря нынешним словом, запала Мариетта Сергеевна Шагинян, что вызволить его удавалось только саратовскому жителю Сереже Боровикову. Примечание. Курбатов Валентин Яковлевич, 1939 года рождения. Автор сотен литературно-критических и искусствоведческих работ. Едва ли не единственный в нашем поколении критик, пытающийся, по его собственному признанию, примирить в себе родное, коренное генетически присущее душе и чужое, тонкое, отвлеченное. Москва, 1996 год, номер седьмой. То есть православную почвенность и рафинированную западную культуру. Надо полагать, что именно это принесло ему не только Пушкинскую, Толстовскую и Горьковскую литературные награды, но и Патриаршую премию 2014 года. Шагинян Мариэтта Сергеевна, 1888-1982 годы, может быть самая титулованная из русских советских писательниц, герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии третьей степени за книгу очерков «Путешествия по советской Армении» и Ленинской премии за тетралогию «Семья Ульяновых». Прославилась тем, что обнаружила сначала калмыцкие, а затем и еврейские корни в родословии Ульянова-Ленина. На людях появлялась со слуховым аппаратом, который отключала, когда очередной оратор или собеседник казались ей неинтересными. Теперь ее книги забылись, а имя осталось, вместе с посвященной ей эпиграммой Михаила Александровича Дудина. «Железная старуха, товарищ Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян». Боровиков Сергей Григорьевич. Критик, чья жизнь тесно связана с журналом «Волга» 1947 года рождения. Он пришел сюда еще корректором, а годы спустя уже в роли главного редактора превратил заурядный журнал в безусловно лучшее провинциальное литературное издание России, что и было отмечено премией «Малый букер» за 1994 год. Конец примечания. Насмешливый Вятич, Витя Бердинских, который не писал еще солидных монографий, но силен был мгновенным лицензионным наскоком. Примечание. Бердинских, Виктор Аркадьич, 1946 года рождения. Доктор исторических наук, профессор Вятского гуманитарного университета. Из критики он, впрочем, давно ушел. к фундаментальным занятиям истории крестьянской цивилизации в России и истории Вятского края. Конец примечания. Э, да что говорить, мы как были, так и остались на «ты» и по имени, при всех расхождениях, при всем взаимонепонимании, при всех распрях, на которые был так богат рубеж века. И литература, как стала тогда на этих семинарах, делом для нас домашним, где все на «ты» и все по имени, так и осталось, что, разумеется, самое главное. И кому это, скажите на милость, мешало? И как молодым писателям уже двухтысячных не снимать шапку, встречаясь с Сергеем Александровичем Филатовым, который довез Василия Ширяева с Камчатки в Москву, который открыл Сергея Шаргунова, Дениса Гудской, и Захара Прилепина, вывел Артема Скворцова и Романа Сенчина в руководители семинаров, свел, наконец, вместе чудных попуганок. Примечание. Филатов Сергей Александрович, 1936 года рождения. В молодости технарь, лауреат, шутка сказать, государственной премии СССР, за разработку и внедрение ресурсосберегающего совмещенного процесса непрерывного литя и прокатки стали и сплавов. В зрелые годы народный депутат, а затем руководитель администрации президента Российской Федерации. Ныне же глава Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, инициатор и организатор форумов молодых писателей России, что уже 15 лет собираются в одном из подмосковных санаториев. Ширяев Василий Михайлович, 1978 года рождения. литературный критик, живущий на Камчатке, в поселке Вулканный и рассылающий оттуда свои экстравагантные эссе по редакции московских и екатеринбургских изданий. Скворцов, Артем Эдуардович, 1975 года рождения, поэт, литературовед, доктор филологических наук, профессор Приволжского федерального университета, Казань, автор книг, «Игра современной русской поэзии» — 2005 год и «Самосуд неожиданной зрелости» — творчество Сергея Гандлевского в контексте русской поэтической традиции — 2013 год «Попуган» — неформальный творческий союз критиков Елены Погорелой «По» — Валерии Пустовой «Пу» и Алисы Ганиевой «Ган» возникший на одном из форумов молодых писателей России — В липках. Конец примечания. В лягушатниках, а семинары молодых и есть лягушатники, не живут. И я не сомневаюсь, что птенцы гнезда Филатова еще не раз передерутся. Но как были, так и останутся друг с другом на ты и по имени, и литература для них останется делом домашним, и, если хотите, семейным. Я ездил на Филатовский форум каждый год, и в этом поеду тоже. Может быть, тоже покажу что-нибудь, что предусмотрено регламентом мастер-класса. Примечание. Форум молодых писателей России Липки. Ежегодные семинары совещания, которые, начиная с 2001 года, ежегодно организует и проводит Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ более известный как фонд Сергея Филатова при поддержке ведущих литературных журналов Москвы и Санкт-Петербурга. Время проведения этих встреч – октябрь. Традиционное место проведения – подмосковный пансионат Липки. Так что, когда в 2014 году форум был проведен в пансионате Звенигородский, он сразу же получил название не -Липки». Конец примечания. Но так как эта новелла явно подзатянулась и вышла чересчур патетичной, подбавлю-ка я перчику, скажу о разнице между теми семинарами и нынешними. Может быть, я и не прав, конечно, пусть меня поправят, но разница, мне кажется, в том, что тогдашние семинаристы едва не наизусть знали книги своих мастеров, тех, конечно, кто того стоил, и завороженно следили за тем, как... свой, что называется, мастер, рассеянно пролистывал твою машинопись и машинопись твоих товарищей. Нынешние же молодые, хоть с Камчатки, хоть из Лит-Института, в большинстве своем книг писателей, отряженных им в мастера, безусловно, не читали и вряд ли когда прочтут. Зачем, если можно волшебный хоровод друг вокруг друга водить ночь за полночь? Ту самую ночь за полночь, какую мастера просиживают за чтением рукописей, из которых еще неизвестно, выйдет что-либо путное или нет, я поначалу, признаюсь, досадовал. Потом обвыкся, на то блин и свобода, чтобы прилежание и почтительность вышли из обращения. Сейчас, как рассказывают мне вузовские приятели, студент вон из аудитории может беспрепятственно выйти, если ему поднадоест слушать про разницу между юсом большим И юсом малым. На одном из семинаров молодых критиков в Переделкине лекцию о перспективах литературы социалистического реализма нам читал ведущий специалист по марксистско-ленинской эстетике, можно сказать, светило. И так он ловко читал, что все тенденции обнажил, закономерности обнаружил, но не назвал ни одной книги, ни одного живого, на тот год писателя. Только железный поток, с которым не промахнешься, и только, кажется, Леонид Леонов, да и то со Скутаревским. Примечание. Железный поток. Этот роман Александра Серафимовича, Александра Серафимовича Попова, 1863-1949 годы, написанный еще в 1924 году, считался эталонным произведением литературы социалистического реализма читают ли я его сегодня сказать не решусь но то что по улице Серафимовича в переделке не до сих пор гуляют писатели и их потенциальные читатели бесспорно как бесспорно и то что в доме творчества имени Серафимовича Малеевка писатели больше не живут леонов Леонид Максимович 1899-1994 годы, писатель, лауреат Сталинской 1943, Ленинской 1957 и Государственный 1977 год премии, Герой социалистического труда 1967 год, Академик Академии наук СССР 1972 год. Рассматривался официальной критикой как неоспоримый классик. литературы социалистического реализма, своего рода советский писатель номер два, после, разумеется, Михаила Александровича Шолохова, которому была отведена все-таки самая высшая ступенька на литературном пьедестале. Попытки вернуть читательское внимание к этой фигуре, предпринимаемые как литераторами коммунопатриотического лагеря, так и писателями нового поколения, прежде всего Быковым и Прилепиным, Успехом пока, кажется, не увенчались. Конец примечания. Дочитал, оглядел зал, ждет вопросов. И кто-то из нас. Разве же можно, говоря о литературе, обойтись вообще без упоминания конкретных произведений? Можно, был нам ответ. Марксистское представление о прекрасном так масштабно, что не стоит эмпирикой мельчить тему. Тогда я только посмеялся. Но теперь четыре десятилетия прошло, и сам иногда могу так построить лекцию или статью, чтобы и тренды были лицо, и дискурсы, чтобы не бездельничали, а ни одной книги, то есть того, что собственно и составляет литературу, названа не будет. Наловчился, выходит, и я не мельчить тему. на встречу с молодыми провинциальными критиками пригласили Катаева. Примечание. Катаев Валентин Петрович. 1897-1986 годы. Писатель за участие в Первой мировой войне награжденный двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны четвертой степени, лауреат Сталинской премии второй степени за повесть «Сын полка». 1946 год. Герой социалистического труда, 1974 год. Отношение современников к Катаеву, мягко говоря, неоднозначно, но несомненно, что он был и прозаиком замечательного дарования, что особенно наглядно проявили повести «Святой колодец», 1966 год. «Трава за обвинение» 1967 год, «Алмазный мой венец» 1978 год, «Уже написан Вертер» 1979 год и замечательным главным редактором в начальную пору журнала «Юность» 1955-1961 годы. «Я не знал, — вспоминает Евгений Евтушенко, — ни одного другого главного редактора, который был не только сам знаменит, но так обожал делать знаменитыми других. Катая был крестным отцом всех шестидесятников. Конец примечания. Вертер написан еще не был, но святой колодец и траву забвения уже твердили наизусть. По крайней мере все те, кто, как и я в ту пору, считал литературу прежде всего атакой стилем. Это казалось невозможным, чуть ли не оксюмароном, Вы поглядите-ка, лауреат сталинских премий, секретарь, начальник, казалось бы, пробу ставить негде, и гражданская репутация более чем сомнительна. И вдруг такой, ну надо же, такой виртуоз, такой мастер. Как тут встречу пропустить? А если повезет, как не спросить о чем-нибудь важном, судьбоносном? Спросить удавалось. А вот ответы разочаровывали. Валентин Петрович явно отбывал номер и с нами говорил через губу, отнюдь не воспламеняясь. Так что если и мастер-класс это был, то барственной снисходительности не больше. Ровно до тех пор, пока кто-то из нас не начал свой вопрос со слов. «Валентин Петрович, вот вы сегодня лучше всех пишете на русском языке. Скажите, пожалуйста». Примечание. Похоже, что эту мысль раньше всех высказал Юрий Олеша, чья книга прощаний пестрит фразами вроде «Катаев, кажется, пишет сейчас лучше всех», «Катаев пишет лучше меня». И, видимо, поэтому Валентин Петрович чуть кокетничая, чуть всерьез бросил. Так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже. И придумал мовизм. от французского мове плохой конец примечания